Дежавю. Excuse me. Вовремя сообразив, что в данной ситуации стоит использовать русский, я исправилась и повторила вопрос. Извините, что беспокою. Вы не сможете вызвать мне такси со своего мобильного телефона? На моём нет сети почему-то. Учитель физкультуры, к которому и было направлено моё обращение, увидев меня внезапно стал слишком напряжённым и поспешил увести детей подальше, ничего не сказав. Эй, стойте! Помогите же мне! — Я заплачу вам за звонок. Настаивая на своем, я последовала за беглецами. — Я просто плохо здесь ориентируюсь. — Да стойте же! Вызовите мне такси, и я отстану. Мне нужно в Радисон Славянское. — Ой, тетя, похоже, очень богатая, раз ездит на такси, — обронил один из мальчуганов, которого вместе со всем классом куда-то спешно уводил физрук. — Владимир Николаевич, вы что, тете не поможете? — спросил другой паренек. Странно, но где-то на задворках сознания что-то начало всплывать. Поначалу я не могла понять, что это, но спустя полминуты меня осенило. Физрук из моей школы тоже звали Владимиром Николаевичем. Бывают же совпадения, пронеслось в голове, но мысль не давала покоя что-то ещё. "Давайте бегом в раздевалку к девочкам", скомандовал физрук и, обернувшись ко мне, добавил: "Если вам надо позвонить, Зайдите на почту или телефонную станцию. Нечего мне тут детей пугать. Подождите, какая почта? У вас что, нет мобильника? Не унималась я. Что вы имеете в виду? Уточнил Владимир Николаевич. Ну, телефона мобильного. Тут я вспомнила, что в российских школах зарплата у учителей слишком маленькая. Кто знает, может, действительно смартфонов у них и нет. Допустим. Но у детей мобильники точно должны быть. «Может, у вас, ребята, есть смартфон?» — поинтересовалась я у мальчишек. «Что такое смартфон?» — спросил один из учеников, останавливаясь. «Ну, телефон сотовый, на который вам родители звонят», — пыталась объяснить я. «Телефон у нас есть дома, у бабушки, а еще у мамы на работе. Нам не покупают мобильные», — беззаботно отвечал веселый мальчуган. «Не может же такого быть, чтобы ни у кого не было телефона!» — возмутилась я, теряя терпение. оказалось, будто надо мной издеваются, специально разыгрывая сцену непонятных подростков. Ладно бы ещё передо мной были малыши, я бы ещё могла поверить, что взрослые не доверяют им телефоны. Но тут детям было лет по 10-12, не меньше. Не знаю, как здесь, но в Новой Америке, все ходят с мобилниками чуть ли не с рождения. Прекратите немедленно, женщина. Я сейчас милицию вызову. Взрук впервые за время нашего диалога Развернулся ко мне и угрожающе посмотрел в глаза. И тут меня осенило. Это был тот самый Владимир Николаевич, мой физрук, который вёл у нас уроки, да и стадион похож на тот, куда он водил нас летом для сдачи нормативов по бегу. Он ничуть не изменился с тех пор, хотя прошло уже немало лет, подумала я. Владимир Николаевич, вы меня не узнаёте? Физрук лишь сильнее нахмурился, а я продолжала: "Я Кристина Смирнова". Вы преподавали у меня физкультуру лет 15 назад. Помните? 15 лет назад я ещё в этой школе не работал. Отчеканил физрук: "И прекратите приставать ко мне и детям. Моё терпение лопнуло. Я иду вызывать милицию". А у нас в классе тоже есть Смирнова Кристина, сказал один из учеников. Она сидит с Пашкой Матвеевым за одной партой. Вот. В голове вновь что-то щёлкнуло. Я вспомнила, что в детстве со мной за партой тоже сидел мальчик. Ведь я не находила общего языка с девчонками, так как к все тем мне всегда завидовали, а звали этого мальчугана Паша, Павел Матвеев. Не может быть, подумала я. Неужели очередное совпадение? Так не бывает. Учитель за 15 лет не изменился, осень сменилась внезапно летним зноем, ни у кого из детей и учителей нет мобильников. Да ещё и это совпадение имён я что переместилась в прошлое не может быть пока в голове крутились мысли физрок успел увести ребят на приличное расстояние пришлось догонять их чтобы проверить свои внезапные догадки извините владимир николаевич можно увидеть эту девочку кристину смирнову мне казалось что это был единственный способ понять брежу я параноей или и скажите какой сейчас год — Вы что, с ума сошли? — возмутился физрук. — Вы кто такая? Что вам надо? — Все, бегом, ребята, в раздевалку, а я к директору. Поняв, что мужчина все равно не даст мне увидеть девочку, я решила действовать хитростью. Если это тот самый стадион, где мы занимались в детстве, что было очень похоже на правду, значит, он и расположен в двух шагах от школы. Летом нас собирали в спортзале и сразу вели в раздевалку на стадионе. Соответственно, обратно в школу мы возвращались по улице. Владимир Николаевич в разговоре упомянул, что девочки сейчас в раздевалке, то есть мне нужно было дождаться, когда они оттуда выйдут и будут возвращаться в школу. Надеюсь, никого знакомого среди них не встретится, подумала я, холодея перед неизвестностью. Покажите мне хотя бы, где выход, попросила я у физрука, и тот с удовольствием указал направление. Выйдя на улицу и завернув за угол, Я узнала в паре десятков метров очертания родной школы. Это не внушало уверенности в правильности моих решений и поступков, но делать было нечего. Я спряталась за деревом и стала ждать возвращения всего класса со стадиона. Прошло где-то около 10 минут, прежде чем я услышала приближающиеся голоса. Выглянув из укрытия, заметила, как детвора под руководством физрука вырылила со стадиона, направляясь к школе. Рравнее, равнее держим строй. Послышался голос Владимира Николаевича: "Не разбредаемся". "Так, Васильева", преподаватель обратился к одной из учениц. "Прекратить разговорчики". Что-то в этой фразе снова показалось до боли знакомым. Я вспомнила, что в моём классе действительно была девочка по фамилии Васильева. Кажется, звали её Ириной, и она отличалась особой болтливостью. Поэтому на уроках её часто отдёргивали преподаватели и писали замечания в дневник за плохое поведение. Что же это? Ещё одно совпадение пронеслось в голове, но я быстро отмила эту мысль, чтобы не отвлекаться от наблюдения. Но стойкое ощущение дежавю не покидало меня. Наконец, когда все ученики вышли на видимое место, я заметила её, то есть себя. Тот день засел в моём сознании очень хорошо. Помню, как всей гурьбой мы вышли в начале урока на стадион, пробежались пару кругов и начали разминку. Внезапно занятие прервала директор школы, неожиданно появившись на стадионе. Она что-то шепнула физруку, и тот, мгновенно помрачнев, лишь кивнул ей в ответ. Директриса подошла ко мне, взяла за руку и увела в раздевалку. В тот солнечный майский день я получила самую страшную новость в своей жизни. Директор, приукрашивая как могла, сообщила мне весть о смерти моих родителей. Чтобы как-то успокоить меня, она пригласила девочек в раздевалку. Те отвлекали праздными разговорами и шутками, но они слабо помогали. После того, как первоначальный шок прошел, я залилась слезами. Рыдала и не могла остановиться. Когда урок кончился, мы вернулись в школу, на пороге которой нас уже встречали директор, классный руководитель и штатная медсестра. Что я испытала, когда увидела саму себя маленькую, заплаканную, чувствующую боль и страх от перенесенной директором новости, сложно объяснить. Несколько минут я просто стояла как вкопанная и не мигая наблюдала за передвижениями своей маленькой копии. Когда вторая я скрылась в здании школы, мозг лихорадочно начал работать, выдавая добрую дюжину разных мыслей. Значит, я в прошлом? Боже мой, значит, сейчас 2007 год? Как же так вышло? Сегодня день смерти моих родителей. Почему я перенеслась именно сюда? И что самое главное, как мне вернуться в свое время? Разве такое вообще возможно в реальности, чтобы человек ни с того ни с сего провалился в прошлое? Ха. Понятно, почему слово «мобильник» вызвало такую реакцию даже у подростков. Помню, первые такие телефоны в то время только появлялись, и их могли себе позволить лишь богачи. А физрук не настолько стар, чтобы 15 лет назад уже работать в школе. Все теперь ясно. Только что же делать? Зачем я здесь? — Зачем я здесь? Как вернуться домой? После мозгового штурма я решила не поддаваться панике, по крайней мере, это никак не поможет. Нужно оглядеться и понять, как так произошло, что я переместилась в это время. Во сне, когда я была в коме, перемещение в прошлое происходило посредством зеркала и заклинаний. Но в этот раз со мной ничего подобного не было. Как же тогда так вышло? Стала в деталях вспоминать последнее, что помнила перед тем, как очнулась на лужайке стадиона. Я была на могиле родителей и прилегла на неё. Возможно, в этом и есть дело. Что если именно места захоронений способны на такие чудеса? Необходимо было это срочно проверить. Предстояло сообразить, как именно добраться до ближайшего кладбища. Где находится метро, я помнила из детства, поэтому поплелась именно туда. По дороге размышляла, как оплатить проезд и где можно купить билет. Помню, что в детстве родители покупали их в специальных кассах. Чёрт возьми, меня словно молнией ударило. Из денег у меня имелись лишь доллары. Хотя я почти и не пользовалась наличкой, всё же по приезду в Россию обменяла несколько баксов на рубли для мелких покупок. Медь картой в Москве не везде можно было расплатиться. Но те немногочисленные купюры остались в отеле. А мои карты в этом времени вряд ли действовали. Поразмыслив чуть дольше, я решила приобрести билет на доллары. Ведь, насколько мне было известно, такой валютой в 2007 году было уже никого не напугать. Идя по знакомым улицам, я заметила, как изменилась за это время столица. Если в 2021 году Москва выглядела технологичным мегаполисом, который шумел и постоянно двигался 24 на 7, В 2007 году было всё несколько иначе. Жизнь тут казалась не слишком бурной, как в современности. Намного меньше машин, рекламы, ярких вывесок и баннеров, зато больше зелёных зон и деревьев. Столица прошлого мне нравилась больше, возможно, из-за того, что именно такой она отложилась в моей памяти с детства. Спустившись в метро, я подошла к кассе, вежливо поздоровавшись, попыталась договориться приобрести билет за наличные доллары. увидев зелёные бумажки, кассир сказал, что принимает только рубли, а если у меня баксы, то я могу их спокойно обменять в банке, не зачем приходить с ними в метро, добавив ещё бесящую фразу: "Это Россия, детка". Которая вывела меня из себя, не имея возможности купить билеты в метро, я лишилась способности перемещаться по столице. Даже до пункта обмена валюты нужно было как-то добраться. В порыве гнева я зло ударила ладонью по стеклу, Кассир после этого изменилась в лице, несколько секунд смотрел, не мигая, а затем нажал какую-то кнопочку и произнес. — Сейчас вашу задачу мы решим. Чуть подождите. Боковым зрением я увидела, как ко мне приближаются два человека в милицейской форме. Они встали с двух сторон, оглядели меня с ног до головы, а затем первый, тот, что помоложе, начал разговор. — Капитан милиции Светлов. Мужчина быстро приложил руку к голове, затем продолжил. Гражданка, что случилось? Она мне доллары суёт, просит билет купить, да ещё и буянит, чуть стекло не разбила, прокомментировал продавец, высунувшись из кассы. Странная какая-то, может, наркоманка? Да и смотрите, как одета, иностранка, пойди. Гражданочка, предъявите документы. А в чём собственно дело? попыталась возразить я, лихорадочно соображая, что делать дальше, ведь документов с собой у меня не было. А в карманах только кошелёк с карточками и мобильник. Вы обязаны предъявить документы, угрожающе повторил полицейский, открывая и показывая своё удостоверение. То же самое повторил и второй мужчина. Но у меня нет с собой документов, как можно более дружелюбно ответила я. В таком случае вам придётся проехать с нами, ответил капитан Светлов и указал в сторону выхода. Послушайте, это какое-то недоразумение. Мне просто нужно купить билет на метро, а рублей нет. Есть только баксы. Это что, преступление? Мы всё это выясним в участке, отчеканил второй, сделав приглашающий жест. Никуда с вами не поеду. Я свои права знаю, как можно более спокойно произнесла я и направилась в противоположную сторону. Но не успев сделать и шага, оказалась прижатой лицом к стене с заломленными за спину руками. Эти два милиционера ловко остановили меня, дав понять, что спорить бесполезно, и поездка в участок не обсуждается. Поначалу я хотела закричать, возмущаясь тому, как нарушают права человека, но вовремя осеклась, вспомнив, в каком времени нахожусь. Милиционеры посадили меня в машину и повезли в неизвестном направлении. Всю дорогу до участка я лихорадочно соображала, что же делать дальше. Моё задержание лишало возможности предпринять хоть что-либо для возвращения в своё время. И, судя по всему, задержат меня надолго. Ибо никаких документов, родственников и знакомых в Москве этого года они у меня не найдут. И что мне говорить им в своё оправдание неизвестно. Ведь вряд ли истории с моим перемещением в прошлое кому-то здесь понравится.